а на стене за спиной вождя висели красные и белые щиты, и оттого стена казалась похожей на полосатый парус боевого корабля. Один из воинов, которому Браги, покровитель поэтов, хорошо подвесил язык, держал в руках арфу. Складно, сильным молодым голосом пел он про то, как знаменит Нидут Конунг, какие храбрые у него люди.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 Согласно обычаю предков, детей Нидуда воспитывал не отец, а старый седой ярл по имени Хильдинг. При нем-то росли и Хлёд, и Эскере, и сама Бёдвельд, покуда не вошли в лета. Он же, Хильдинг, далеко слывший премудрым, обучал воинскому искусству юного Сакси. И еще Готерма, младшего сына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 мечтая про себя, чтобы бдительный Хедин прогнал и ее. Но, как видно, молодой страж решил, что Сакси и тем более Бёдвельд навряд ли задумали что-то против кузнеца. Не дожидаясь просьбы, он посветил факелом внутрь. В глаза коней, неторопливо хрустевших овсом, заиграли красноватые блики. И Бёдвельд немедленно пожалела, что дала Сакси привести себя сюда,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 Стиснула палец. Бедвильд стала не по себе. Пойдем, повторила она брату. Сакси молча последовал за ней во двор. Вечер и ночь прошли в томительной духоте. Под утро же налетела гроза. Все в доме Конунга примолкла и насторожилась. Все знали, это Тор, Бог грома, Бог Молотобоец ездит за тучами в своей повозке, запряженной двумя свирепыми козлами».